Глава 49. Чёрт подери, Франс, что ты творишь? прошептал Филип. Но было уже поздно. На лестнице послышались тяжёлые шаги. И через несколько секунд на пороге появился старший фон Фрайберг. "В чём дело?" молвил он, встревоженно оглядывая комнату. Филипп почувствовал, как ручка, лежащая на его плече, задрожала, но сама Элиза не шелохнулась, не попыталась спрятаться за его спиной, хотя он вероятно мог бы защитить её. "Если бы это влёк внимание графа, и заявил: "Ты только погляди!" Франц указал на постель. Мой дорогой друг, с моей благонравной сестрицей. Элиза прогремел на весь дом громоподобный голос отца семейства. Доносчик, отчётливо произнесла она, заставив Франца содрогнуться. Несколько мгновений в комнате царило молчание. Наконец, Филипп натянул одеяло повыше, поклонился, насколько это можно было сделать, сидя в постели. и совсем достоинству, какое мог сейчас выказать, произнёс гер фон фрайберг. Я люблю вашу дочь и прошу у вас её руки. Да как вы смеете? Папа, мы помолвлены и поженимся. Теперь рука Элизы лежала на плече Филиппа спокойно и уверенно. Не взирая на чрезвычайную неловкость ситуации, близость друг друга не тяготила, а поддерживала их. «Об этом не может быть и речи!» — рявкнул отец, побагровев. «Моя дочь не станет женой какого-то захудалого баронишки. Элиза связана кровными узами с венценосным семейством. Ее мать была фрейлиной при герцогском дворе в Карлсруе. И в отношении дочери у меня совершенно другие намерения». «Но папа...» — попробовала возразить Элиза. «Молчи!» «Вероятно, я недостаточно родовид, но я искренне люблю Элизу, и мои перспективы нисколько меня не занимают». Граф простер руку, как будто хотел вытащить дочь из-за спины Филиппа. «Ни за кого другого я замуж не выйду», — произнесла она твердо. Франц попятился к двери, где теперь в недоуменье стояла Берта фон Лаутербах. только её не хватало, гневно подумал Филипп. Спасибо моему другу за это удовольствие, от которого мы все были бы избавлены, если бы не он. Отец заговорил, обращаясь к Лизе. Я уже говорил с лордом Делингом о вашем возможном союзе. После такого скандала для тебя лучше всего покинуть страну. Скандал случится, если ты его раздуешь, Тео, спокойно заметила Берта фон Лаутербах. Если же ты этого не захочешь, никто не узнает о случившемся. Ты права, согласился граф, несколько успокоенный её словами. Мы будем молчать, а когда или застанет Леде Деллингем, ни за что на свете вскричала Элиза, но отец не удостоил её вниманием. Прошу вас, ещё раз попытался Филипп. Я скомпрометировал вашу дочь, так позвольте же мне исправить это, женившись на ней. Граф яростно замотал головой. Даже слышать не хочу. Немедленно покиньте этот дом и чтобы ноги ваши здесь больше не было. Вещи вам пришлют. Тео восклекнула баронесса фон Лаутербах. Очевидно, даже она осталась недовольна решением брата. "Идём, Элиза", отрезал тот, снова протянув руку к дочери. "Выйди, чтобы я могла одеться", фыркнула Анна. "Я более ни на минуту не оставлю тебя наедине с этим развратником", заявил граф, искристив руки и невозмутимо стал посреди комнаты. Тео строго произнесла Берта фон Лаутербах: "Ты не можешь стоять и смотреть, как Лиза одевается. Выйди, я станусь". Ещё сильнее побогровев от гнева, граф всё же подчинился требованию старшей сестры, которая вытолкнув Франца, закрыла дверь за ними обоими, после чего подобрала с пола и подала Элезе её рубашку и шаль. А диване не может лица слишком долго, заметила Баронасса. Стало бы, если вы хотите ещё что-то сказать друг другу, советую вам поторопиться. Удивлённо посмотрев на Берту фон Лаутербах, Филипп повернулся к Ализе. Надев сорочку, она прильнула к нему и прошептала: "Всё будет хорошо, Мономур. Мы ведь и так хотели убежать. Дай мне знать, где ты, и я последую за тобой". Филип погладил Элизу по волосам. Сейчас, в тот момент, когда их чувства подвергалось испытанию, она казалась ему прекрасной, как никогда. "Я люблю тебя", сказал он и в последний раз поцеловал её. Она встала и обернула шаль вокруг своего тёплого тела, которое он только что прижимал к себе. "Я готова, Матан", вздохнула Элиза. Пристально посмотрев сперва на неё, потом на Филиппа, тётушка сказала: "Ведете ли я не Бетховен, и слышу очень хорошо. А по сему позволь тебе заметить, Элиза, едва ли мой брат допустит, чтобы ты получила письмо от мужчины, которого он выгнал из дома". Филипп вздрогнув, обратившись к нему, барона продолжил: Полагаю, мой дорогой герр фон Хоенхорн, вам следует остановиться в одной из здешних гостиниц и сообщить Элизе о месте вашего пребывания. Однако будет лучше, если вы адресуете письмо не ей, а мне. Назовитесь Александром Мартеном. Тогда я тотчас пойму, что это послание от вас». Не дождавшись ответа, Берта фон Лаутербах отворила дверь, и вытолкнула Элизу из комнаты. Филипп медленно встал и начал одеваться. С чего вдруг эта дама вздумала им помогать? Вот уж не думал он, что когда-нибудь она его поддержит. Конечно, он последует ее совету, спросит для себя комнату в Олене, Баденский двор ему не по карману, и оттуда даст о себе знать. Но что будет после? Действительно ли Лиза к нему придёт? Захочет ли порвать со своей семьёй, чтобы последовать за ним? Да, она это сделает. С улыбкой на губах Филипп собрал самые необходимые вещи и ни с кем не встретивсь, покинул дом.